Глава 4. Закон Монолита. Часть 7. Я стоял перед большим плакатом, на котором была начертана полуразмытая кислотными дождями надпись на украинском. Без перевода было ясно. Я дошел до копачий. И неизвестный автор текста категорически не рекомендует без дозволу лезть в радиационную ловушку, которую после взрыва чая превратилась в лежащее рядом с ней село. Перевода требовала лишь загадочная ПТЛРВ. Я ввел аббревиатуру в КПК, которая, попищав и пошуршав где порядка минут 5, выдала пункт темчасовой локализации радиоактивных видоходов. Дальше вникать в смысл надписи я не стал, опасаясь, что мой электронный друг задумается о задаче на пару часов. А мне с картой сверяться надо. Итак, ясно. Радиация. Сильная. Была.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 И для пророждения зоны. испеченный снорк неуклюже прыгнул в мою сторону. И промахнулся. Но отточить рефлексы ему было не суждено. Я на ходу выстрел одиночным. И голова монстра взорвалась ошметками резины, тухлого мяса и костей черепа. Лучше бы я этого не делал. Как знать. Может удалось бы взять монстра штык-ножом при втором прыжке. Сейчас же было уже поздно горевать содеином.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 Успев рассмотреть огромную глазницу посредине лысого черепа с ордиментом чего-то шевелящегося внутри, абсолютно на глаз непохожего. Без губы, пасть и руки с непомерно отросшими до колен с уставчатыми пальцами. Пальцев было очень много, и они шевелились, словно жили своей жизнью отдельно от бледного тела. Пальцев было очень много, и они шевелились, словно жили своей жизнью отдельно от бледного тела, измазанного какой-то желто зелёной пузырящейся пагостью, в которой активно растворялись остатки черного костюма тройки, в которой когда-то был одет покойник. Это точно были не зомби, к которым давно привыкли в зоне наряду с другими псевдомонстрами. Это была какая-то новая разновидность оживших трупов, видоизмененных зоной. И чем древнее было надгробие на могиле, тем более жуткая тварь лезла из неё.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 Впереди на дорога вылезло нечто. При жизни это был здоровый плечистый мужик с нехилым пивным брюхом. После смерти на подъеденном могильными червями теле прижилась мерзкая тварь, похожая на сильно увеличенную пасть кровососа с круглым черным глазом посередине. Умный такой глаз торчал как раз посредине живота трупа, а полутораметровые реснички вполне осмысленно ощупывали пространство перед собой. Этот симбиоз двигался навстречу мне недерганными шагами. Голова трупа безвольно каталась по плечам, по-видимому, не неся для организма никакой полезной функции. Закатившиеся кверху бельма невидяще смотрели в серо-черное небо зоны. Все, что надо, видел глаз на животе, приспособивший мертвое тело в качестве средства передвижения. Вернее, пытался увидеть. Пройти мимо него было нереально. По бокам дороги чернили разверстые пасти вскрытых могил, которые надо было как минимум перепрыгнуть или обойти, рискуя попасть в шарящие по воздуху конечности других мертвецов. 10 шагов до трупа. 9. Замедляться нельзя, останавливаться тоже. Стрелять нереально, слишком много мертвецов ищут меня в опасной близости. Если броситься все разом на звук, то наверняка в толчье кто-то из них донаткнется на желанное живое мясо. Восемь шагов. Семь. И тут я решился. Коротко, от бедра, без замаха кистевым движением, я метнул штык-нож, метя в центр глаза. Из глотки труба вместе с потоком черной слизи вырвался жуткий вопль. Мертвец упал на спину. Его живот начал стремительно уменьшаться в размерах. Солись почему-то хлестало горлом, а вокруг погнутого глаза на животе бесновали щупальца, пытаясь выдернуть из раны рукоять ножа. Три шага. 2. Один. Ноже было немного жаль, хотя бы потому, что другого не было. Но выдергивать его из клубка еще живых щупалец, каждая из которых было толщиной в руку, как-то не хотелось. Поэтому я лишь прошел мимо издыхающего чудовища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 на мгновение показался мне человеком, которого я на самом деле не помнил. Там сзади стремительно приближалась ко мне гигантский ком из рук, когтей, глазниц, пастей и ошметков гнилого мяса, окрашенных желто-зеленой жижей разложившейся плоти. И я побежал, осознавая, что вряд ли успею. Они были быстрее, их гнал голод. Но я уже видел жухлую траву зоны, Растущую за невидимой границей Начинающейся сразу за щитом Что-то схватило меня за полу пыльника Но я ударил, не глядя назад, подошву ботинка И рванулся изо всех сил Получилось Хватка ослабла Что ж, еще пару секунд у меня есть Наверное Сам воздух, оказался толкал меня в грудь Пытаясь остановить Отбросить назад взгнившие лапы преследователей Но я бежал До тех пор, пока не споткнулся и не упал, цепляясь скрюченными пальцами за серую траву зоны. Над моей головой гулял ветер, вращая грязно-желтые листочки в медленном водовороте. «Рядом со мной, руку протяни, и вот она, легкая смерть», — крутилась воронка. Но аномалия вдруг показалась мне настолько родной, что я засмеялся и осторожно погладил ветер, закручиваемый воронкой в тугую.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 а потом я рискнул оглянуться. В метре позади меня торчал щит со знакомой надписью «Увага радиационно-небеспека. Пэталарве Купачи». А за щитом, хорошо различимые в сумерках по обеим сторонам дороги, возвышались поросшие жухлой травой холмики, утыканные металлическими знаками радиационной опасности, все, что осталось от села Копачи. Тихое место.